Канихен удобно устроился у окна, подняв глазам большой цейсовский бинокль. Отсюда видно все как на ладони. Можно, конечно, обойтись и без оптики, но надо же хоть чем-то скрасить скуку монотонного наблюдения за тем, как копошатся там эти придурки. Опустив руку, он ощупью нашел открытую бутылку пива и сделал добрый глоток. Поставил бутылку на место и закурил сигаретку. Вот и появился, старый знакомый, не ошибся Клюге. Точно опознал Тараканова. Живой подлец. Что он станет делать? Вошел в парикмахерскую. Правильно. Теперь опять надо ждать. Еще глоток пива и затяжка крепким табаком. Увидев, какого объекта торопливо покинули салон, Канихин встал и подошел к стоявшему в углу комнаты телефону, сняв трубку набрал номер. Господин оберфюрер, здесь Канихин. Клюги не ошибся. Он сейчас был у парикмахерши. Просидел почти полчаса, потом вышел. Через несколько минут выскочила и она. Нет без вещей, только дамская сумочка. Да, господин оберфюрер, пошла за ним следом. Нет, заведение не запирала. Дать команду взять под наблюдение или задержать ни в коем случае. Недовольно проскрипел в наушнике голос Бергера. «Пусть спокойно уходят. Продолжайте наблюдать. И если появится еще кто-нибудь, немедленно звоните». Конихин положил трубку и вернулся на свое место в кресло-качалку у окна. Допил пиво, отшвырнул пустую бутылку в угол и закурил очередную сигарету. Сомнений в правоте оберфюрера у него не возникало. За долгие годы совместной работы Шарфюрер не раз имел возможность убедиться, что Отто Бергер обладает весьма изощренным умом и тонким знанием психологии жертвы и противника. Именно так, поскольку противник неизменно оказывался жертвой Оберфюрера. И даже частные неудачи тот умел повернуть себе во благо. Служить с таким начальством – одно удовольствие. Вот и сейчас – Если Обер приказал отпустить с миром парикмахершу и чудом воскресшего от Тараканова, значит, на то имелись веские основания.